и выскользнули из пещеры в темноту. Совершенно верно, в отчаянии завопил Ринсвинт. Только видишь ли, данный тролль не может это сделать. Не может? Херена засомневалась. Какая-то часть ужаса, звучащего в голосе волшебника, передалась ей. Да, потому что вы развели костер у него на языке. И тут пол зашевелился.